Глава 30. Оставалось несколько километров, но уже сейчас Роберт Нойлс и Джеймс заметили, как по небу стелется дым тумана и усиливается запах гари. Роберт Нойлс резко свернул на повороте, чтобы сократить путь до лаборатории. И вот вдалеке уже показались яркие языки пламени и дыма. По мере того, как Роберт Нойлс и Джеймс приближались к лаборатории, Был заметен масштаб пожара, который охватил часть земель флетчеров. Наконец машина остановилась, и мужчины, выскочив из неё бросились сквозь дым к месту пожара. И тут они остановились как вкопанные. Прямо перед ними, на фоне большого огня, быстро пожирающего остатки здания, стоял Альфред. Увидев Роберта Нойлса, он дико закричал. «Я знаю, ты сделал это!» У тебя получилось, мой гениальный братец. Она жива, жива! Отдай ее мне!» Вытаращив дикие и сумасшедшие глаза на Роберта Нойлса, кричал Альфред, прыгая как черт на фоне адского огня. «Отдай ее мне! Иначе я сожгу все эти проклятые лаборатории и все, что у тебя под ногами!» Неожиданно сквозь туман к Джеймсу подбежал какой-то худощавый, смуглый паренек, и сообщил, что пожарные и полиция уже подъезжают. По-видимому, Альфред заметил это и, нервничая, закричал. «Где она? Ты скажешь мне, где она? Куда ты ее спрятал, говори!» «Ты никогда больше не увидишь Миранду! Слышишь, Альфред? Никогда!» — крикнул в ответ ему Роберт Нойлс. В это время послышался вой сирен. Подъехали машина пожарные и полиции. Роберт Нойлс и Джеймс тут же бросились к тому месту, где только что стоял Альфред, но его и след простыл, словно след растаявшего тумана. «К сожалению, мы не смогли поймать вашего брата, мистер Роберт Нойлс», сказал тяжёлым голосом располневший грузный полицейский с маленькими въедливыми чёрными глазами. «И как только ему это удаётся? Сам чёрт, видно, ему помощник раз он настолько хитёр и умён». Услышали Роберт Нойлс и Джеймс очередные слова, сидя после всего произошедшего в полицейском участке. Когда они оттуда вышли, то Джеймс о чём-то долго размышляя произнёс. «Роберт, вам и Миранде нужно немедленно уехать отсюда. И как можно скорее. Желательно в другую страну. Так, чтобы никто об этом не знал. Даже ваши близкие друзья». Это очень важно. Хотя бы до тех пор, пока не поймают вашего брата. И я могу вам в этом помочь. У меня есть один очень хороший знакомый, который живет в Швейцарии. Когда-то я помог ему в одном сложном деле. И теперь, насколько мне известно, он чувствует себя обязанным мне, потому как я в свое время спас ему жизнь. Так вот, я немедленно свяжусь с ним, если вы... Роберт Нойлс, остановив на Джеймсе внимательный дружеский взгляд, кивнул головой в знак согласия. Великолепие швейцарских гор и альпийских лугов всегда восхищали даже самые придирчивые умы человека. Тут и величественность высоких гор, взмывающих к небу, и бесконечные альпийские луга, наполненные ароматом цветов, мягко утопающих в сочной зелени. И бескрайнее синее небо, подобного которому, казалось бы, нет во всём мире, и журчащей родниковой водой речки, бьющие из недры земли, и, наконец, чистый воздух, которым невозможно надышаться. Посреди этого райского уголка земли, подобного которому, казалось, нет во всём мире, сейчас лёгкой поступью направлялись к уютному домику, расположившемуся среди величественных гор и цветущих альпийских лугов, Роберт Нойлс и Миранда. Джеймс вместе с полицией вот уже несколько недель вели усиленные поиски Альфреда, но пока безрезультатно. Они договорились с Робертом Нойлсом, что как только им удастся поймать его, Джеймс сразу же телеграфирует ему. Прошло еще несколько недель, И когда уже казалось, что найти Альфреда в Англии, быть может, не удастся, потому как он, возможно, сбежал за границу, его объявили в федеральный розыск, он, наконец, был пойман. Джеймсу не терпелось увидеть Альфреда, заглянуть ему в лицо и понять, что руководило все это время поступками этого жестокого, хитрого и изворотливого человека. И он отправился в тюрьму. Сквозь стекло Джеймс увидел, как к нему подводят заключенного, и он садится напротив него. Джеймс впервые мог разглядеть Альфреда в полной мере. Это был высокий, крепкий мужчина, с сильными волосатыми руками, гибкими пальцами, с грубым вытянутым лицом и тяжелым квадратным подбородком. Но больше всего бросались в лицо его глаза. дикие неуемные, стоящие в себе особую злобу и жестокость. а это вы!» — усмехнувшись, произнес заключенный. Джеймса волновали все преступления, которые совершил Альфред. «Скажите, за что вы убили своего дядю мистера Иствуда?» — начал Джеймс. «С чего вы взяли, что я его убил?» Наклонившись немного вперед к Джеймсу, произнес в наглой усмешке Альфред. Он сам умер. Кто же знал, что у моего родного дядюшки больное сердце? Я только хотел припугнуть его, потому как он грозился всё рассказать полиции, а этого ни в коем случае нельзя было допустить, пока... «Пока что?» — переспросил Джеймс. «Теперь это уже неважно покачав головой, ответил заключённый. «Вы что, сюда пришли допрашивать меня?» «Так меня уже и без вас допросили», — разгневанно произнес Альфред. «Я просто хочу понять», — жестко начал Джеймс, не сводя с Альфреда пристального взгляда. «Понять что? Что руководило моими поступками? Вы лучше скажите мне другое, то, что меня волнует больше всего, а на остальное мне наплевать. Где находится сейчас мой брат эмиранда Где?» «Я все равно найду их. Я буду землю грызть зубами, но найду их, чего бы мне это не стоило. Даже если мне придется пройти все круги ада, я и на том свете достану их!» Закричал Альфред, глядя бешеными глазами на Джеймса. «Вы никогда не найдете их. Изгниете в тюрьме, куда вам и дорога». Уже поднимаясь со стула и собираясь уходить, произнес Джеймс поняв, что разговор с этим человеком бесполезен. «Стойте!» — воскликнул заключенный. «Значит, мой брат не придет ко мне?» — произнес вдруг он, остановив на Джеймсе странный взгляд. Джеймс молчал. «Хорошо, я расскажу вам все. Тем более, что мне больше нечего терять». Обреченно произнес Альфред. Джеймс опустился на место. «Да, это я довел до инфаркта своего дядю и оставил его умирать. Но он сам виноват. Не надо было грозить полицией, потому что Роберт должен был закончить начатое». «Откуда вы узнали, что делает ваш брат?» — произнес Джеймс. Проследил за ним, пробравшись в его лабораторию, после того, как он отнес тело Миранды после ее смерти туда. «Мне вообще-то было наплевать до того времени, чем занимается мой брат. Но то, что он гений и может вернуть к жизни Миранду, заинтересовало меня». «Но вы же ненавидели Миранду с самого детства», — произнес Джеймс. «Что изменилось? Почему вы так отчаянно захотели, чтобы она жила, если сами же ее и убили?» «Я не убивал ее. Это был несчастный случай. Я просто хотел поговорить с ней» и сказать о своих чувствах, о том, что они стали совсем другими, не такими, как были в детстве. Я влюбился в нее, понимаете, когда приехал из закрытого колледжа и увидел, как она изменилась, и какой стала. Я сам не ожидал от себя того, что могу влюбиться в своего злейшего врага. Я знал, что она не пойдет со мной навстречу, поэтому написал записку от имени Роберта, И она, конечно же, туда же пришла в назначенное место. Я злился и ненавидел своего брата за то, что она любит его. Его, а не меня. Увидев меня вместо Роберта, она тут же бросилась бежать. Я пытался ее догнать и все ей объяснить, но она бежала от меня как от черта. И в результате мы оказались на окраине утеса. Бежать было некуда. Я сделал к ней шаг в желании все объяснить, но она вдруг споткнулась о камень и полетела вниз. «Что вы хотели? Вы же гнобили девушку с детства и делали тогда все, чтобы избавиться от нее», заметил Джеймс. «Вам и это известно?» «Мне многое, что известно, и даже то, как погибли ваши родители, и как жестоко наглумились над вашей лошадью», в задумчивости произнес Джеймс. Неожиданно Джеймс услышал ответ, который поразил его, так что он от неожиданности замер на месте. У него в одночасти все похолодело внутри. «Да, да, это все я! Это все я сделал!» — воскликнул Альфред в ярости. При этом грудь его тяжело вздымалась, а плечи затряслись. «Я!» — продолжал твердить он, словно сумасшедший. Я убил наших родителей, потому что они лишили меня всего и избавились от меня, как от ненужного элемента, отправив в отвратительное и изощренное место и тем самым подписали себе приговор. «Что?» — воскликнул Джеймс, не веря своим ушам. «Но как?» Я подпортил им тормоза, а лошадь убил по моему приказу один из приятелей из моей бывшей компании за обещанные мной деньги. Он пробрался в нашу конюшню и хладнокровно, как он мне потом сказал, убил любимую лошадь нашей семьи. А знаете, почему меня долгое время не могли поймать? Да потому что земли и владения флетчеров — это мои владения, и на них я чувствую себя защищенно, потому что любое место и любой куст я знаю лучше любого фермера или владельца. Время истекло. Прозвучал металлический звук голоса конвоира. Джеймс все еще потрясенный поднялся с места, а Альфред смотрел на него стеклянными, бессмысленными глазами. Когда Альфреда увели, Джеймс, пораженный всем услышанным, отправился на почту. Ему нужно было телеграфировать Роберту ноэлсу о том, что его брата поймали, и он сидит в тюрьме. Альфреду дали пожизненное. Роберт Нойлс все же навестил брата в тюрьме, а спустя месяц сообщили, что Альфред покончил с собой. На похоронах, которые организовал своему брату Роберт Нойлс, было всего три человека — он сам, Миранда и Джеймс. В какой-то момент Джеймс заметил на лице Роберта Нойлса такое сожаление потери единственного брата, что в его голове вдруг промелькнула зловещая, ужасная мысль. «Надеюсь, ты не сделаешь этого, Роберт, и не вернешь его к жизни», подумал про себя Джеймс. Спустя несколько дней открытие Роберта Нойлса о том, что бессмертие существует, было обнародовано.